Глава 21 первая. Древнее кладбище. Какой должен быть корабль, на который влезет несколько миллионов? Удивилась Лиана. Если верить записям, то 95 процентов экипажа находились в анабиозе. — И только когда капитан дал разрешение покинуть корабль, началась активация капсул и вывод из анабиоза, — ответил Архимед, осторожно обойдя клетку с попугаем. — Ага, и тогда началось самое веселье, — печально покачала головой плекса Как я им сочувствую, вот так улететь в другую галактику, проснуться и превратиться в чудовище. — Еще хуже проснуться в чужом желудке, — рассмеялась Лиана. — Что дальше, Жень? пора выбираться отсюда архимед здесь точно нет указаний где искать капитана и корабль нет ничего подобного остальные бумаги то есть пластик это планы бункеров и отчет исследований зараженных нам это ничего не даст если мы не собираемся выводить себе помощников выили уже одного папаша кэт покосился на попугая «Жалко, если мы не сможем достать этот злополучный пенал», — озадаченно сказала Кобра, — «то мы никогда не найдем ее». А «Я бы не стал так фатально смотреть на вещи, дорогая, пенал у Титана, Титан спит и видит прибить нас, а мы его, значит, мы обязательно встретимся», — разложил по полкам череп. А «Обязательно». «На этот газ он не сбежит от нас! Плакса, ты, Кемегу, сможешь его в пузых закрыть?» — проскрипел знахарь. «Так и сделала бы. Дайте мне только увидеть этого старого гондона. Ты вроде говорил, что после шлюза надо попробовать разбудить ваших друзей?» — вспомнила Плакса. «Э, «Лесник, пробуем?» «Да, тем более морг здесь рядом. Пошли, не забудьте сказать хранителю спасибо». «Спасибо тебе, ящер», — кивнул монстру череп. Хранитель повел себя странно и загородил с собой входную дверь. «Это еще что за фокусы?» — удивилась Лиана. «Нам пора, мы уходим!» — громко по слогам повторила она. «Этот идиотизм меня всегда погажал!» К нам как-то иностранная делегация прибыла в институт, на переводчик где-то потерялся по дороге. Был у нас один шульман, говорил, что знает испанский. Так вот, он тоже им объяснял по слогам на ломаном русском и при этом кричал, словно они глухие. «Элиана, деточка, он не понимает ни по слогам, ни как иначе. Даже не старайся!» Засмеялся папаша Крац. «А чё он?» — чужой замахал лапами, показывая, что нам туда никак нельзя. Затем приложил лапу к двери, и в ней возник иллюминатор. Лиана быстро прильнула к нему и ахнула. «А там всё затопило. Там вон такой же хранитель мимо проплыл». «Как же так? Почему затопило?» «Может, пещеру ктулку периодически заливает?» — А нам, как быть, здесь кого дышать нечем будет? — Есть еще дверь, — подсказал Архимед. Хранитель смиренно кивнул своим баклажанам, указывая нам выход. Пришлось идти туда, за дверью было что-то вроде склада всякого барахла и вторая дверь со штурвалом. Помощники древних могли открывать штурвал, что нам и продемонстрировал хранитель. Мы вышли и раскланились с ним, он нам только лишь след платочком не помахал. Впереди нас ждал узкий проход, круто поднимающийся наверх. Пройдя им, мы оказались в пещере. По одной ее петляла тропинка, с потолка свисали сталактиты, горевшие красным зловещим светом. Было тихо. Альтернативы у нас не было, и, построившись, колонной пошли дальше. Первой в метрах пятидесяти кралась химера, перекинувшей своего любимого оборотня размером с человека. Остальную колонну возглавлял я, замыкал череп. — Как спящим удалось пиевыхбовать конителей, ведь как минимум десятихых он смог заставить работать на себя? — задал риторический вопрос папаша Кац. — Вряд ли он тебе расскажет. Пожала плечами Лиана, всматриваясь в полумрак пещеры. «Хорошо, хоть не до всех добрался», — добавил Архимед. «Жень, как ты думаешь, что будет дальше?» — спросила меня Лиана. «Теперь, когда мы узнали всю правду, мы стали для него особо опасны. К тому же мы всем, кому могли, рассказали о древних туннелях, но они, в свою очередь, расскажут остальным». «Мы смогли добраться и уничтожить его родильный дом, и не за горами тот день, когда уничтожим остальные». «Думаю, спящему ничего не остается, как дать нам генеральное сражение, ведь если мы доберемся до Титана, то найдем капитана и, может быть, даже сам корабль». «Уверен, там есть много чего интересного». «Э, «Представляю, сколько там может быть оружия и какую толпу им можно вооружить», — покачал головой череп. «Да уж, тогда нам тем более надо попробовать вытащить из комы хотя бы Наташу. Она очень сильно поможет нам со своим даром», — сказала Лиана. «Да, Жень?» «Даров у нее хватает», — не удержался я и улыбнулся. «Ну, понятно, Шивы, как всегда, про баню. Я тебя не о том спрашиваю, кабель Плакса что-то спросила у папаши Катса, тот ответил, и Плакса уже по-другому взглянула на меня, но свистела второй жене, как пить дать. Заморозка сильно бы облегчила нам задачу, согласился я. А «Вы особо-то не мечтайте, еще никому не удалось поднять искомый человека», опустил нас на землю Череп. А «Кто нам говорит, что в центке вроде бы кто-то пробовал?» припомнил папаша Катс. «Не я», — отрицательно покачал головой череп. «Такую ересь я сказать не мог. Пробовать можно чего угодно, а вот реально добиться результата я не слышал о таком». «Тихо!» — прямо передо мной телепортировалась кобра. «Впереди какой-то ужас!» «Что?» — так же шепотом спросил я ее. «Через тридцать метров туннель выходит в обширную пещеру, полную черепов». «Эти перегелось, да гагуша!» — сочувственно посмотрел на нее папаша Кац. «Сейчас сам увидишь», — пообещала ему кобра. «Они к тому же еще и летают!» Последние метры мы шли предельно внимательно. Видимо, тропинка под сталактитами была слишком узкая для того, чтобы сюда проникли черепа. Но стоило нам повернуть в очередной раз за угол. «Как мы открыли рот от изумления!» Добра была права, здесь творилось что-то непередаваемое. Дальше тропинка извивалась между останками скал или просто каменными иглами, доходящими порой метров до пяти высоту. Свод пещеры терялся где-то вдали, там же пропадали исталактиты. На земле валялись куски тел, как ненужные запчасти. Некоторые из них шевелили сами по себе, другие ползали, выписывая замысловатые траектории. Третьи летали. Да-да, просто летали пользуясь громадным объемом пещеры. Вместо сталактитов здесь светились сами останцы скалы, излучая красноватый свет. А чего здесь этот кишащий склад запчастей для Ктуху выглядел совсем абсурдным. Что это? прошептала Плакса. А здесь дедка отходы от конструирования Ктулху, так же тихо сказал папаша Кат. Или его запасные части. «Про запас!» — предположила кобра. «Вы видите, какие здоровенные щупальца?» «Видим, видим. Здесь не только щупальца. Черепов-то сколько!» У Лианы дрогнул голос. Я молчал, но был не менее ее ошарашен увиденной картиной. Черепа, между прочим, были таких же размеров, как и у чудовища, которое опустило нас сюда, да и щупальца тоже». «Интересно, сможем ли мы договориться с ними, как с их прототипом», — задумчиво произнес Череп. «Папаша, мне кажется, твой выход». «Давай, чувак, не дрейв!» — подначил его Паша. «Э, «Мне туда?» — знахер побледнел. «А чего такого? Один раз ты уже добазарился, старичок. В крайнем случае обязуюсь кормить Плаксу». Весело похлопала его по плечу Лиана. «Давай, мы тебя прикроем. Вон, видишь, какой у черепа ствол!» Прозвучало двусмысленно, но это никак не рассмешило знахаря. Он поглядел на всех, словно в последний раз, и вышел из-за скалы. Я все-таки успел его дернуть назад, когда пролетавший мимо череп заметил его. Он мгновенно обзавелся огненным ореолом и бросился к нам. Из его глазницы в верхней челюсти полыхнуло плазмой. Мне даже показалось, что он обрадовался новому лицу в их маленьком уютном мирке Ты дебил, что ли? — я прижал знахря к скале. — Вы тоже хороши, он ведь шуток не понимает. — К бою! Лиана уже была готова к такому развитию ситуации и перечертила летевший в нашу сторону череп. Отрицательно настроенная запасная часть ктулху развалилась еще в воздухе, пролившись на землю шкворчащими мозгами. Запахло горелым мясом и по всей пещере поднялась суматоха. А вот и конец. Отступать некуда, хранитель наверняка закрылся и хрена два откроет, а эти здесь. «Все назад, к узкому туннелю», — скомандовал я. Хоть не все толпой нападут, Лиана устроила заградительный огонь, чтобы другие успели отойти. Череп заранее занял удобную позицию. Я шел рядом с женой, контролируя ее, она пятилась назад, безжалостно отстреливая свой боезапас. К нам рынулся весь этот сборочный цех, все кладбище ненужных членов. К нам спешили черепа, ну не знаю точно, но где-то в количестве двадцати штук точно. Порядка сотни щупалец любых размеров и конфигураций, начиная от коротких вспомогательных, около пяти метров, и заканчивая основными, коих Ктулху имел всего шесть. Здесь же их было столько, что загородили полностью все пространство, мешаясь друг другу. В то же время ни один снаряд от Лианы не ушел в молоко, стопроцентное попадание. Все-таки запчасти немного соображали, и после неудачного наскока они сменили тактику. Теперь по центру перли исключительно черепа, а щупальца, извиваясь, обходили нас по флангам. Как назло к этому времени Лиана оказалась пуста, подняв правую руку, она побежала на перезарядку. Архимед и папаша Кац уже готовы были обслужить ее, как на пидстопе гонок «Формула-1». Лакса была готова прийти на помощь и поставить защитную стену, пока же она Мы с коброй начали работать по флангам, а череп наконец-то использовал свою трубу. Это было феерично, приходилось стрелять от пояса там, где она крепилась. Целиться было крайне неудобно, ведь это только в фильмах ковбои стреляют от пояса, попадая мухи в дупло. На самом деле все выглядело куда прозаичнее. Впрочем, о прицельной стрельбе не было речи. Череп нажал на кнопку и положил палец на спусковой крючок. Раструб его переносного миномета мгновенно раскалился и выплюнул голубой шар сантиметров 10. Он довольно бодро стартовал и врезался в подлетевший череп, который обрадовался временному прекращению огня. Столкновение было грандиозным. Раздался громкий хлопок, затем последовал взрыв. И на какой-то миг пещеру озарила голубая вспышка. От черепы и близлежащих останцев скал осталась только неглубокая воронка с блестящими краями. Все, что было в радиусе взрыва, испарилось, а земля превратилась в стекло. Несколько минут встанье врага царило замешательство, но затем безмозглые запасной части ктулку вновь поперли. Я с нетерпением ожидал следующего выстрела, но генерал крикнул, что заряд копится, и только когда на тропе снова возник череп, объятый пламенем, он смог выстрелить. Выходило, что время для его перезарядки составляло порядка сорока секунд. Разрушение от выстрела было ужасным, но скорострельность, конечно, расстраивала. Кобра не стала дожидаться, когда ментат вновь перезарядится и вступила в бой. Ловко работая своими когтями, она избавилась от одного щупальца, но второе, наоборот, опутало ее как удав. В этот момент кобра задействовала свой ошейник. Мгновенно разрядившись многочисленными иглами, она перфорировала щупальца по всей длине. Оно тут же стало вялым и нежизнеспособным. Вместо него по кобре хлестнули сразу два, и она была вынуждена телепортироваться за ближайший останец. Заглядевшись на нее, я чуть не прозевал атаку по правому флангу. Каким-то образом ко мне подкрался череп и пару щупалец, они радостно кинулись ко мне щупальц метели в ноги и торс череп же пер прямо на меня из его глазниц брызнула плазма не достав до меня буквально полметра вот как мы умеем ладно буду знать о щупальца лениво ухватилась за мою ступню второе тянулась к поясу череп же сверкая глазницами медленно плыл ко мне в воздухе Я активировал имплант и отрубил нижнее щупальце появившимся плазменным клинком. Крутонувшись вокруг оси, отрубил второе и прыгнул к черепу. Что делать с ним? Он был настолько огромен, что я мог, не нагибаясь, пройти в глазницу. Кнуть в него метровым лезвием? И что это даст? Тогда как же убить его? Я видел, как Лиан развалил его ракетой, или как генерал испарил его своей мортирой. «А мне как быть?» — ответ пришел сам по себе. Клинок в правой руке, видимое замешательство, резко удлинился и рассек громадный череп пополам. Обе половинки стали падать, извергнув вверх сгусток пламени. Глазницы погасли, щупальца над верхней челюстью безжизненно повисли. Он еще падал, когда я начал шинковать щупальца дальше. Но такое, что клинок сможет настолько удлиниться, я не рассчитывал и очень обрадовался этому обстоятельству. Расправившись щупальцами, я сам атаковал по правому флангу, раскроив еще один череп. Мой дар замигал, сигнализируя, что заканчивается, и я выпал в реальность, тут же получив по морде, в буквальном смысле. Щупальца ударила откуда-то сверху, хорошенько приложив меня. Я отлетел далеко назад и хорошо приложился спиной об останец. Кобре тоже пришлось несладко Она попала в клубок многочисленных щупалец и, несмотря на свою броню, не могла справиться со всеми. Разрывая лапами и помогая себе пастью, она рвала их, но они все туже и туже сжимали ее. Генерал не мог выстрелить в ее сторону, не испарив саму кобру. А сама она катастрофически быстро теряла силы. Она не смогла даже телепортироваться и ждала отката способностей. Но могла я не дождаться. Я ринулся к ней, мелькая клинками, забыв, что мой дар тоже окончился. ну хорошо, что пока еще работал имплант, и у меня оставались клинки. Налетев на ближайшее щупальце, я отрубил его с ходу затем второе. Кобра смогла вздохнуть, хватка несколько ослабла. Третья щупальца разорвала она сама. Над нами ухнула, и ментат запустил очередной подарок в самую толпу. На выходе из узкой пещеры столпились не меньше пяти черепов. Вспышка, звук взрыва, на этот раз гораздо громче предыдущих, и запах паленой шерсти. Клубка щупалицы пяти черепов как не бывало, вместо них я увидел приличных размеров чашу со стеклянными краями и поднимавшимся дымком. Этот выстрел окончательно деморализовал оставшиеся в живых черепа, и они убрались, освободив нам дорогу. «Ну что, где они?» — к нам подбежала Лиана. Э, «Свалили». Череп поглаживал свою базуку. Э, «Вот это классная пушка! Я теперь понял, чего мне недоставало для полного счастья. Э, вы видели, как я снес череп?» «Да, генерал, это было красиво. Долго только перезаряжается», — сказал я. Э, «Я не знаю, как она накапливает заряд. Возможно, у нее внутри что-то вмонтировано. А атомная батарея?» «Я бы не стал исключать подобный вариант. У древних еще не то может быть. Взять хотя бы их импланты. Но вряд ли твоя базука генерирует заряд из воздуха». «Вот бы найти их корабль», — мечтательно произнесла Плакса улететь отсюда». «Пфу, они сами-то не смогли улететь, что уж про нас говорить. И как им управлять? Нереально», — не согласилась Лиана. «О, «Капитан, наверное, знает, как им управлять», — напомнил Архимед. «Мы же без него туда не попадем». «Архимед, ну ты же сам перевел историю древних. Сели, а на утро их уже засосало под землю». «Капитан это все видел и сделать ничего не смог. Нет, этот вариант можно отбросить сразу. И потом вы вообще помните, что мы здесь ищем?» Я не согласился с ним. «Конечно, могущество!» — улыбнулась Лиана. «А еще...» «Хм...» — папаша Кац наморщил лоб. «А вигнуть наших искомый?» «Нет, то есть да, их тоже...» Но мы, помнится, попали сюда с твердым убеждением найти ответ. Как смог жить вернуться из третьего слоя в первый? Порталы не забыли?» «Не забыли», — ответила Кобра. «Вот только кроме нас о них здесь никто не знает. Это о чем говорит?» «Ну-у-у», папаша Кац пожал плечами. «Может, их и нет на этом слое?» — вбросила Лиана. «Есть еще один слой?» — кобра приводила себя в порядок. «Череп, отсюда люди уходили в другие слои?» — спросила Лиана. «Не припомню что-то, пропадали, да, часто, ну вы и сами знаете, здесь для этого все условия есть, а так чтобы...» идите ну и на предыдущем слое тоже не все так прозрачно было». «Точно было известно только в пекле, потому как изверги сами проникали со второго к нам», — напомнила Лиана. «Пока что нам надо разобраться с местными злодеями, а потом уже будем думать, как свалить отсюда». «Мне, честно говоря, не очень нравится местная экология. В этих бункерах легко можно подхватить туберкулез», — заметил череп.